Седьмое. Когда Корто из переписки внезапно исчез, что обидно, на форуме он по-прежнему оставлял язвительные замечания. Нет, этот тип не был героем ее романа. Кому охота жить с морским ежом? Но еж будил любопытство, ничего про себя не рассказывал, подписывался неким Корто Мальтес, таинственности напускал. По приезде во Францию Марина отправилась на собирушку форумчан, В парке Со, под Парижем. Парк поразил размахом и выстриженными лужайками. Еще понравилась скульптура оленя. Мои рога, мое богатство. Народ сидел на траве, запивал красным вином, принесенную из дома, всячину. Она никого здесь не знала, и никто не знал ее. Вино казалось слишком терпким. Пластиковый стаканчик помялся под пальцами. Заговаривать с ней не спешили. Сиди и гадай. тот этот Фотографию корта не присылал. Да только не было его на лужайке парка. Кого спрашивала, пожимали плечами. «Корто Мальтес — личность загадочная, на тусовки не ходит, да и вроде как в Нанте живет».